— Что? — спросил недоверчивый Бергер. — Вообще нет ужина? — Вообще. — И супа нет. — Ни супа, ни хлеба. По прямому приказу Вебера. — А другие? Трудовой лагерь? — Ничего, никакого ужина всему лагерю. — Белье мы получили, а пищи нет? — Примула нам тоже дали. 509 показал на два чуть заметных углубления по обе стороны двери. В них стояло несколько полуувядших растений. В полдень заключенные принесли их сюда из садового хозяйства и высадили. «Может, они съедобные?» «И не думай, если они исчезнут, мы целую неделю останемся без еды». «Чего вдруг?» – заметил Бергер. «После всего этого спектакля с Ной Бауэром я подумал, что нам, может быть, положат в суп даже картошку». Подошел Лебенталь. «Это Вебер». Не Ной Бауэр. Вебер страшно злится на Ной Бауэра. Думает, что Ной Бауэр хочет обеспечить себе прикрытие. Что наверняка так и есть. Поэтому Вебер везде, где может, работает против Ной Бауэра. Это я узнал из канцелярии. Левинский, Вернер и другие оттуда это тоже подтверждают. А страдать от этого приходится нам. Многие не выдержат и умрут. Они стали разглядывать красное небо. Вебер сказал в канцелярии, чтобы ни у кого не было иллюзий. Уж он-то позаботится о том, чтобы держать нас на голодном пайке. Лебенталь вынул изо рта искусственную челюсть, бегло осмотрел ее и поставил обратно. Из барака донесся слабый крик. Весть быстро распространилась вокруг. Скелеты, покачиваясь, вышли из двери, чтобы проверить кухонные бедоны. Пахнут они пищей или их обманывают. Бедоны оказались чистыми и сухими. Стена не усилилась. Многие, опустившись на грязную землю, били по ней костлявыми кулачками. Большинство же тихо уходили прочь или беззвучно лежали вокруг с раскрытыми ртами и выпученными глазами. Из дверей долетали едва слышные голоса тех, кто уже не мог встать». Это не был членораздельный крик, это был слабый хорал отчаяния, монотонное пение, в котором даже не содержалось слов, мольбы и проклятий. Это было нечто запредельное. Крохотный кусочек угасающей жизни, которая звенела, щебетала, посвистывала и скреблась, словно бараки это огромные ящики с умирающими насекомыми. Семь часов заиграл лагерный оркестр. Он расположился вне малого лагеря, но настолько близко, что его было хорошо слышно. Указание Ной Бауэра было выполнено незамедлительно. Первой вещью, как всегда, оказался любимый вальс коменданта розы с юга. Давайте поедать надежду, если больше нет ничего другого, сказал 509-й. Давайте поедать артиллерийский огонь. Нам надо выстоять. Мы выстоим. Малая группа присела на корточках около барака. Ночь выдалась прохладная и влажная, но они не очень мерзли. В первые же часы в бараке умерло 28 человек. Ветераны сняли с них вещи, которые могли сгодиться, и надели их на себя. Они не хотели заходить в барак. Там хрипела, стонала и чавкала смерть. Три дня им не выдавали хлеба, а сегодня они остались еще и без супа. На всех нарах не прекращалась борьба, кто-то сдавался и умирал. Ветераны не хотели заходить в барак, не желали спать в этой массе. Смерть была как зараза, и им казалось, что во сне перед ней они беззащитны. Вот почему они сидели снаружи, напялив на себя вещи умерших, и пристально смотрели на горизонт, откуда должна была прийти свобода. «Одну эту ночь», — сказал 509-й, — «только одну эту ночь, поверьте мне. Но и Бауэр узнает об этом, и завтра же отменит распоряжение. У них уже нет единства, а это начало конца. Мы столько перетерпели, но ну еще эту ночь!» Все молчали. Они сидели, тесно прижавшись друг к другу, как стая зверьков зимой. Они делились друг с другом не только теплом. Это была многократно умноженная жизнестойкость, которая была важнее тепла. «Давайте поговорим о чем-нибудь», — предложил Бергер, но чтобы оно не имело отношения к тому, что здесь. Он повернулся к Зульцбахеру, сидевшему рядом с ним на корточках. «Зульцбахер, чем станешь заниматься, когда выйдешь отсюда?» «Я?» — Зульцбахер задумался. «Раньше времени лучше не говорить. Это приносит несчастье». «Теперь уже больше не принесет», — резко возразил 509-й. «Все эти годы мы не говорили об этом, потому что иссушили вы себе души. Но теперь мы должны об этом говорить в такую-то ночь. Когда же еще? Давайте съедим имеющуюся у нас надежду. Чем ты займешься, когда выйдешь отсюда, Зульцбахер?» «Я не знаю, где моя жена. Она жила в Дюссельдорфе, а Дюссельдорф в развалинах. Если она в Дюссельдорфе, с ней все в порядке. Дюссельдорф занят англичанами. По радио это уже давно сообщили». «Или она умерла», — сказал Зульцбахер. «К этому надо быть готовым». «Но что нам известно о тех, кто остался там?» «О тем, о нас», — добавил Бухер. 509-й посмотрел на Бухер, он все еще скрывал от него то, что его отец умер, и то, как он умирал. На то еще есть время до освобождения. Тогда ему легче будет это перенести. Бухер еще молод, и только у него есть кто-то, с кем он выйдет отсюда. 509-й еще успеет ему обо всем рассказать. «Как все будет выглядеть, когда мы выберемся отсюда?» – проговорил Миергов. Я в лагере уже 6 лет. — А я 12, добавил Бергер. — Так долго? Ты попал сюда как политический заключенный? — Нет, просто я лечил с 1928 по 1932 год одного нациста, который впоследствии стал группенфюрером. Строго говоря, даже не я. Он приходил ко мне в часы приема, и им занимался один мой друг, врач-специалист, Нацист являлся ко мне, потому что он жил в одном доме со мной. Для него так было удобнее. И поэтому он засадил тебя в тюрьму? Да, у него был сифилис. А твой друг, врач? Его он велел расстрелять. Сам я пытался ему внушить, мол, у меня нет абсолютной уверенности, что это такое, возможно, всего лишь воспаление со времен последней войны. Тем не менее, он был достаточно осторожен, отправив меня за решетку. Как ты поступишь, если он еще жив? Бергер задумался. Не знаю, права. Я бы его убил, заявил Миергов. И за это снова попал бы в тюрьму, да? Сказал Лебенталь. За умышленное убийство? Еще раз лет на 10 или 20. «А чем ты займешься, Лео, когда выйдешь отсюда?» — спросил 509 «Я открою магазин по продаже пальто. Магазин добротного готового платья». «Торговать пальто? Летом? Уже лето наступает, Лео». «Но ведь есть и летнее пальто. К ним я могу добавить костюмы и, разумеется, плащи». «Лео», — продолжал 509 «почему бы тебе не остаться в сфере продовольственных товаров?» Потребность в них больше, чем в пальто, и ты добился в этой области великолепных успехов. Ты так думаешь? Эльбенталь был явно польщен. Безусловно. Наверное, ты прав. Я подумаю. Взять, например, американское продовольствие. Спрос на него будет колоссальный. Вы еще помните американский шпик по окончании последней войны? Он был толстый, белый, нежный, как марципан с розовыми «Заткнись, Лео, у тебя с головой все в порядке?» «Мне это неожиданно пришло в голову. Может, они и в этот раз пришлют кое-чего. По крайней мере, для нас. Успокойся, Лео!» «А что ты собираешься делать, Бергер?» Спросил Розен. Бергер протер воспаленные глаза. «Я поступлю в ученики к аптекарю. Оперировать такими руками, когда прошло так много времени...» Он сжал кулаки под курткой, которую натянул на себя. Это невозможно. Я стану аптекарем, а ты? Жена развелась со мной, потому что я еврей. Больше я ничего о ней не слышал. Тебе ведь не захочется ее разыскивать? Спросил Миергов. Розин задумался. Наверное, она поступила так под нажимом. Что еще оставалось сделать? Я сам ей это посоветовал. «Может, за все эти годы она стала такой безобразной, что для тебя уже больше нет никакой проблемы?» «Проговорил Лебенталь. Может, ты будешь рад, что от нее избавился?» «За это время мы тоже не стали моложе. 9 лет...» Зульцбахер закашлялся. «Каким это все будет, когда встретишься с кем-нибудь после столь долгой разлуки?» «Радуйся, что хоть кто-то останется для свидания». «Столько лет спустя», — повторил Зульцбахер, — «узнает ли кто-нибудь друг друга?»